Глава третья. Героическая эпопея. Зима в этом году в соответствии с предсказаниями была на удивление мерзкой. Мокрый снег сменялся колючим дождем. Замерзшие с ночи лужи уже после завтрака норовили заляпать юбку и затечь ботинки. Я придушила свою жадность, и мы вымостили дорожку к туалету. Но самое обидное, что зря. Первоклассная и дорогая плитка, достойная лежать на пути у короля, вскоре покрылась слоем грязи и мокрой глины и совершенно скрылась из виду. Сегодня, во время утренней пробежки туда-обратно, я подскользнулась, шмякнулась на землю со всего размаха и вернулась в дом в крайне грязном и злобном настроении. «Стой, где стоишь!» – завопил Отто, стоило мне зайти в гостиную. «С тебя грязь ручьями течет!» «А то я не знаю!» – огрызнулась я, пытаясь снять юбку максимально осторожно, чтобы не заляпать пол только вчера мною вымытый. «У тебя не только юбка грязная!» – обрадовал меня полугном. «И пальто тоже, и волосы. А я говорил тебе, не бегай, ходи осторожно!» «Как же тут не бегать?» – проныла я. «Когда дождь идет, холодный!» «Не сахарная, не растаешь», — сказал Отто, помогая мне снять грязную одежду. «Надо было весь двор плиткой покрыть», — сказал Варсоня, отрываясь от помешивания каши в чугунке на печке. но весь двор у нас денег не хватит», — возразил полугном. «А простыми досками мастить в такое время уже поздно, они размокнут». А кто мне воды из колодца наберет?» — спросила я, разглядывая в зеркале то, что получилось из моей прически. «Надо голову помыть». «Он!» — сказали хором мои мужчины, указывая друг на друга. «Я завтра варю!» — заявил Варсоня. «Я вчера воду носил!» — пожаловался Отто в пространство. «И на купание, и на стирку, и на мытье полов!» «Значит, я буду ходить грязной?» Возмутилась я. «А нечего было бегать, не глядя под ноги?» Невозмутимо сказал полугном, усаживаясь за стол. Я злобно схватила ведро и направилась к выходу. «Ты так полуголый пойдешь?» спросил Отто. «И пойду», сказала я, отдергивая рубашку, чтобы она прикрыла бедра. «Если упаду, то меньше стирать будет». Потоптавшись около двери, Я поняла, что никто из моих мужчин не собирается мне помогать. Простужусь, заболею и умру!» Пробурчала я, нерешительно берясь за ручку. «Не заболеешь!» Отозвался целитель. «А если заболеешь, то не умрешь. А если умрешь, то оживят!» Подхватил Отто, и парни, недовольные собой, весело заржали. В этот момент дверь вдруг резко рванули внешней стороны, и я влетела в объятья Рона Нябуя. «Ох!» – сдавленно сказал он, сгибаясь. «Извини!» – смутилась я, пряча ведро за спиной. «Ничего!» – прошипел он, добираясь до лавки и откровенно рассматривая мои голые ноги. Барон Нябуй в последнее время зачастил к нам в гости. Он, приезжая якобы за заказами, сидел тихонько на лавке в углу мастерской, и я постоянно ловила на себе взгляд его темно-зеленых глаз. «Мои друзья, значительно подобревшие после визита в лесную фею, относились к барону весьма дружелюбно, а я старалась хранить нейтралитет». «Мне кажется, ты ему очень нравишься», – заметил Варсони однажды. «У нее уже есть жених», – строго сказал Отто. «Одно другому не мешает», – ответил целитель. «Может быть, вы перестанете меня делить?» – разозлилась я. «Тогда скажи барону, что ты занята!» – посоветовал толстяк. «А то он не знает!» Я покрутила на пальцы кольцо Ирги. Варсоня пожал плечами, а я... А я все тянула с объяснениями. Мне было лестно, что такой видный мужчина, как барон, обратил на меня внимание. Тем более, что от его взглядов и случайных прикосновений рога у Ирги не вырастут. А мне приятно. Итак, Рон сидел на лавке, а я стояла с ведром в руке, позволяя ему безнаказанно рассматривать мои ноги, едва прикрытые длинной рубашкой, и готовясь получить плату за работу. — Рон, — сказала я нежным голосом, — а тебя не затруднит набрать мне воды в колодце? Я хочу искупаться, а ее так тяжело доставать. — Конечно, — с готовностью сказал барон, выхватил у меня ведро и помчался крутить ворот. «Ничего не говорите!» – предупредила я своих друзей, насмешливо наблюдавших за действом. И ушла к себе за юбкой, иначе у отта мог случиться нервный срыв на почве моего развратного поведения. Нагрев воду, я заставила барона оттащить чан с горячей водой в закуток, служащий у нас ванной, и занялась отмыванием себя от грязи. Приятный процесс плескания в теплой водичке был прерван вестником, ткнувшимся мне в руку. Я прочитала его и почувствовала, как мгновенно похолодели руки и ноги. Накинув на мокрое тело юбку и рубашку, я вылетела в комнату. «Отто!» – заорала я, прерывая неспешную беседу мужчин. «Читай!» Полугном перехватил листок и быстро прочитал слух. «Нападение лунной нежити на городок Соснино. Все жители убиты. Сильные магические волнения. Вероятно...» Активизация нежити. Лучший друг деликатно опустил последнюю строчку послания. Береги себя, любимая. Будь осторожна. Сосина. Потрясённо прошептал барон. Это же совсем рядом. Почти день пути по лесам. Уточнил Отто и закрыл руками лицо. Туда направляли Карла с какой-то девушкой из практиков. Я помнила одногруппника лучшего друга, веселого, ярко-рыжего гнома, любящего показывать карточные фокусы. Любившего показывать карточные фокусы. Но времени, чтобы скорбеть не было, и я взялась за дело. Магические волнения, сильная магия, нежить, бормотала я, перебирая пальцами корешки книг, стоящих на полке. Нашла. Я схватила некромантию, для начинающих, и быстро пролистала страницы. «Отто», — сказала я севшим голосом, — «у нас могут быть большие проблемы». «Какие?» — насторожился полугном. «Сильные магические волнения, связанные с некромантией, могут поднять мертвых в поле действия магической энергии», — прочитала я. «Это значит...» — уточнил барон. «Это значит, что нужно ограждать город защитной линией, Прокричала я уже из своей комнаты. Когда я вышла, одетая в длинную свободную рубашку, Отто уже держал в руках огромную сумку с необходимыми инструментами. Помахивая зажатыми в руках легкими сандалиями, я попросила. «Рон, ты не мог бы сходить к Рому Боричу и сказать, чтобы нас во время работы никто не тревожил? Пусть он отдаст соответствующее распоряжение Малейшая ошибка, и все полетит коту под хвост». И пока мы будем чертить контур, у него есть около двух часов, чтобы вернуть всех жителей в город. Те, кто останутся в лесу, пусть меняют сами на себя». «Все настолько серьезно?» Я развела руками. «Я не знаю. Мы собирались отражать нашествие лунной нежити в количестве до десяти штук, а не готовиться к расходящейся волнами некроманской энергии. До нас может вообще ничего не дойти». А могут стать все покойники окрестности. Одного тешит. Такая нежить долго не просуществует. Энергии маловато. Поэтому охранного контура нам, думаю, хватит.